«Что произошло, Зоя? Я примчалась на такси, а тебя дома нет. Как же можно так?» Случайность этого убийства подтверждает то, что визит пришельца был неожиданным. Федорова никого больше не ждала. Второй раз знакомая зашла около пяти вечера, и снова ей никто не открыл, хотя и на этот раз она долго звонила в дверной звонок. Это было странно, так как потом следствие установит, что в начале второго Фёдорова находилась дома и была ещё жива. Установить это помог второй свидетель, который уже позднее, с 13.45 до 14.30, дважды разговаривал с актрисой по телефону. Они обсуждали вопросы предстоящей гастрольной поездки актёров театра, студии и киноактера. Отсюда возникал вопрос, почему Фёдорова не открыла дверь своей подруге? Боялась? Или в её квартире находился в гостях кто-то другой? Если этот другой и был убийцей, то выходило, что Фёдоровой он был знаком. Такой вывод напрашивался сам собой и не вызывал сомнений. Актриса хорошо знала этого посетителя. Люди из близких говорили, что в число ее знакомых затесался какой-то новый человек, которого пока еще никто не видел. Кто-то, мол, втерся в ее окружение и на которого грешили. Возможно, что именно этот новый человек неожиданно заскочил к Федоровой. Он пришел, она ему спокойно открыла дверь и, совершенно не опасаясь, впустила в квартиру. О чем они разговаривали, неведомо, но она после этого разговора собралась кому-то немедленно звонить. Она взяла телефонную трубку, начала набирать номер, успела набрать только две цифры, и он выстрелил. Он был профессионалом, потому что выстрел оказался смертельным с первого раза. Прибывшая по вызову оперативно-следственная группа зафиксировала смерть 72-летней актрисы от огнестрельного оружия иностранного производства бельгийского пистолета «Зауэр» модели 38 калибра 7,65 мм. Убийца хладнокровно выстрелил женщине в затылок в тот момент, когда она собиралась кому-то позвонить. Кому? Это предстояло выяснить следствию. Следствие по делу об убийстве Зои Фёдоровой велось довольно активно первые год-два. В ходе его было опрошено около 4000 тысяч свидетелей, среди которых, без сомнения, фигурировал и убийца. Сыщики, видимо, догадывались, кто он, и это стало известно дочери убитой, Виктории Фёдоровой Поуи. В сентябре 1984 года она прислала в Мур письмо в котором благодарила сыщиков за найденную справедливость. Однако далее произошло непонятное. Подозреваемый так и не был привлечен к уголовной ответственности, а имя его не стало достоянием гласности. На этот счет существует только ряд версий. Основанием одной из версий стала помощь Зои Федоровой, своей знакомой, у которой сын выбрал в жизни уголовную дорожку и спустя некоторое время после гибели Федоровой сам стал жертвой преступных разборок. Речь идёт о Сергее Шевкуненко, который мальчиком снялся в фильме «Кортик», где Зоя Фёдорова исполняла роль его бабушки. Не сумев притереться в мире кино, Шевкуненко стал уголовником, был неоднократно судим. Причем, в одном случае, он вместе с подельником ограбил квартиру знакомой женщины, в домах которой был открыто вхож. Не правда ли? Этот вариант вполне аналогичен Федоровскому. Пока Шевкуненко подрастал, его мать, работавшая на киностудии «Мосфильм», неоднократно обращалась к Зое Федоровой за помощью, прося за сына который не брезговал грабить даже Мосфильмовский буфет. И Зоя Алексеевна, будучи человеком отзывчивым, ходила к начальству и заступалась за Шевкуненко. Вполне возможно, что он, наслушавшись рассказов о несметных сокровищах Федоровой,